Муки выбора. Драгоценное привилегия свободного человека – право на выбор. Но оказывается, это еще и бремя, которое для многих тягостно и непосильно. Да, отсутствие выбора угнетает. Но с этой гнетущей ситуацией большинство людей способны скрепя сердце мириться. А что поделаешь, выбора-то нет. Парадокс в том, что обретя врожденное право, многие не находят удовлетворения и душевного покоя, наоборот, утрачивают его окончательно и безвозвратно. Нынешнее поколение взрослых людей выросло в условиях крайне ограниченного выбора. Как язвил о той поре один западный шутник, в Советском Союзе все нельзя, а что можно, то обязательно. Еще одна шутка тех времен. Советское пиво бывает двух сортов. Пиво есть и пива нет. 40 сортов колбасы на одном прилавке выступали для советского обывателя пределом мечтаний. Наконец мечта сбылась. Причем не только в отношении колбасы. Сегодня жизнь постоянно ставит нас перед выбором. Создать собственные предприятия или продолжать служить за скромные жалования. Припрятать сбережения в кубышку или рискнуть ради высоких дивидендов. Купить новенький отечественный автомобиль или поддержанную, но иномарку. А уж про колбасу и речи нет. Не только в столице, но и в любом райцентре деликатесы штабелями тесняться на прилавках. Наглядно иллюстрируя тезис. Жизнь стала лучше. Вот только почему-то слишком многие с этим тезисом не согласны. Причем не только те, кому заработка едва хватает на хлеб. Благополучный менеджер, возвратясь из Англии, горестно вздыхает. Надо было ехать на Кипр. Владелец Опеля провожая завистливым взглядом Тойоту. Обеспеченная домохозяйкой, вернувшись из супермаркета, недоумевает, зачем накупила никому ненужные всякой всячины. Фактически мы сегодня столкнулись с тем явлением, которые западные демократии, так называемое общество потребления, испытывают не первый год и, кажется, уже начинают осознавать издержки безграничной свободы и пьянящего изобилия. Проблема обеспечить человеку широкий спектр возможностей там давно успешно решена. Гораздо более серьезной оказалась другая проблема – научить человека делать осознанный правильный выбор и получать от этого удовлетворение. Все мы желаем благополучия но при этом нередко понимаем его однобоко и превратно. Почти в буквальном смысле, изголодавшись, мы понимаем широкий выбор как благо, забывая, что человеческие возможности не безграничны, и остановиться в своем выборе так или иначе придется на чем-то одном. И этому тоже необходимо научиться. Чем могут психологи помочь в решении этой серьезной и актуальной проблемы? Американский психолог Барри Шварц из Саутморского колледжа, Пенсильвания, предложил своим студентам ради получения дополнительных зачетных баллов написать эссе на одну из заданных тем. Стоит отметить, что в американской системе оценок каждый лишний балл – это существенный плюс, и каждый студент стремится набрать баллов побольше. Одной группе он предложил список из шести тем. В другой группе выбор был гораздо шире – целых 30 тем. Большинство из данных преподавателей работ были написаны студентами первой группы, Студенты из второй группы признавались, что никак не могли определиться в своем выборе. Те же, кому это все-таки удалось, представили заметно более слабые работы, чем их товарищи, ограниченные в выборе. Похожие результаты совсем в другой сфере получили коллеги Шварца. Доктор Шина Аенгар из Колумбийского университета и доктор Марк Лепер из Стэнфордского университета. Своё совместное исследование – они провели в одном из крупных супермаркетов Калифорнии, известным широким выбором предлагаемых продуктов. Одной только горчицы покупателю там предлагается 250 разных сортов. По инициативе исследователей в магазине был организован прилавок, у которого покупателям предлагалось приобрести по льготной цене баночку джема, имея возможность предварительно попробовать любой из предлагаемых сортов. В течение одного дня на прилавок было выставлено 6 сортов джема. На другой день предложение возросло в четверо, до 24 сортов. Фиксировалось количество посетителей магазина, проходивших мимо прилавка, а также тех из них, кто остановился и решился на пробу. Разумеется, фиксировалось также количество сделанных покупок. Различия оказались очень существенными. Из 260 посетителей, прошедших мимо прилавка в первый день, лишь 40% остановились сделать пробу. Более широкий выбор на второй день привлек больше народу. Из 242 проходивших 60% остановились возле прилавка. Но торговым менеджерам не стоит делать отсюда поспешные выводы. Гораздо важнее оказался другой результат. Среди тех, кто имел широкий выбор, лишь 4 посетителя магазина, 3% сделали покупку. А вот из тех, кто был в своем выборе ограничен шестью сортами, Приобрести джем решили 30%. 31 человек. Предложение избыточного количества возможностей, отмечают в своем отчете исследователи, может свести на нет все преимущества выбора. Парадокс, с которым столкнулась современная Америка, состоит в том, что по мере расширения свободы выбора люди оказываются все более зависимы от чужих суждений и оценок и все менее способны вынести суждения самостоятельно. Профессору Шварцу эти наблюдения – дали богатый повод для рассмышлений, воплотившихся в его новой книге «Парадокс выбора. Когда больше, значит меньше». Книга В.Ж.Д. из печати месяц назад почти сразу вошла в список бестселлеров. Это и понятно. В ней автор обратил внимание людей на то явление, которое многих лишает душевного покоя, зачастую оставаясь безотчетным. По манере делать выбор, считает Шварц, людей можно разделить на два типа. Первый, наиболее распространенный, в современном обществе он называет максималистами. Такие люди с энтузиазмом воспринимают широкие возможности, но испытывают большие затруднения при выборе и мало удовлетворения от того, когда выбор наконец делан. Имея перед собой много вариантов, они стремятся получить наилучший. А это, согласитесь, практически невозможно, пока не испробуешь все варианты, что в свою очередь невозможно ввиду их изобилия. Поэтому, сделав выбор, человек продолжает терзаться сомнениями, самое ли лучшее он получил. Сравнивая свой выбор с достижениями и приобретениями других людей, человек постоянно переживает. Не совершил ли он ошибку? Ведь кто-то, поступив иначе, чем я, приобрел такие преимущества, которых у меня нет. Понятно, что при этом удовлетворение от собственных достижений и приобретений фактически сходит на нет. Другой тип Шварц называет «умеренными» английски что на русский можно было бы перевести неуклюжим неологизмом достачники самого себя от насека их число пятидесяти семилетний профессор всю жизнь работает на том же месте куда поступил после окончания университета и счастлив в первом и единственном браке с женой с которой в детстве сидел за одной партой такие люди ощутив некую потребность В то же время достаточно отчетливо представляют себе и предмет ее удовлетворения, то есть отдают себе отчет, что их устроило бы. Имея широкий выбор, они отвергают те варианты, которые не подходят по их критериям и спокойно останавливаются на том, который их критериям соответствует. Иными словами, в разнообразии предложений они ищут не самое лучшее, а достаточно хорошее, что, согласитесь, намного проще. Сделав выбор, умеренные испытывают полное удовлетворение. Они получили то, что хотели. В каком типе вы узнаете себя? По убеждению Шварца, безграничное расширение выбора во всех областях провоцирует усиление максималистических тенденций. Удовлетворение от достаточного объявляется признаком косности и ограниченности. Если вам, например, нужен телефон для мобильной связи, вам будет предложено несколько десятков моделей каждая из которых превосходит другую техническими наворотами. А теперь признайтесь, сколько мобильных телефонов вы сменили с той поры, как приобрели новый? Один или два, и то в силу поломки или потери. Ответ умеренного. Долгий подсчет с загибанием пальцев выдает максималиста. Практические рекомендации, вытекающие из этих наблюдений, просты и безыскусны. Научитесь отличать то, что вам нужно, от того, что вам хочется. Ибо многие наши хотения искусно спровоцированы внешними манипуляторами и мало общего имеют с нашими подлинными нуждами. Один из инструментов такой коварной манипуляции – избыточный выбор, заставляющий нас безостановочно искать все лучшее и лучшее, когда и имеющегося вполне достаточно. Не мудрено, что ошеломленный исчерпываемым выбором человек впадает в оторопь и становится жертвой уже других манипуляторов или тех же самых, всегда готовых подсказать правильный выбор. А действительно правильный – это лично ваш, и в его поисках необходимы известные ограничения. Когда их нет извне, следует установить их изнутри.